Глава 2: Аномалия Архидемон. Аномалия Архидемон. Отрывок из базы данных отражения. Недалеко от Москвы к северу находится большая территория, пораженная угрозой уровня Архидемон. Ее так в народе и прозвали Архидемон. Она не агрессивна, стационарна и не распространяется. Но самое главное, она приносит большую прибыль. И ее было решено не уничтожать. Туда периодически совершают вылазки за ценностями и проводят исследовательские экспедиции. Что находится в ее центре, никто не знает. Информация засекречена. Царская охранка в курсе, остальным не фиксовать нос, куда не следует. Доходность с аномалией высочайшая, превосходит даже под мкадье. Но там и крайне опасно, внутри очень много аномалий рангом пониже, в том числе лихо и демоны. Официальная версия аномалия пассивная, угроза непосредственно не представляет, распространяться не пытается. А вот ее уничтожение сопряжено с угрозой самой Москве и ее жителям. По этой причине аномалию не трогают. По периметру аномалия окружена плотным кольцом военных постов. Камеры секут за любыми движениями, боевые дроны непрерывно прочесывают местность. Гражданским в «Архидемон» хода нет. Сюда пускают только военных и ученых. Ну и уровень угрозы «Архидемона» как нетрудно догадаться из названия «Архидемон». Исполинская мега-аномалия размером чуть меньше самой Москвы. Говорят, здесь опаснее, чем в самых неблагополучных районах под Мкадья. До сих пор никто не постиг полностью ее тайн. Надеюсь, Саша, непроизносимый набор символов туда не полезет. По городу летел совсем не вертолет, а кое-что намного хуже. Или наоборот лучше, смотря с какой стороны посмотреть. Огромная мать ее оса, размером с пресловутый вертолет, неслась среди домов. Ее колоссальные крылья били по воздуху с оглушительным гулом. Именно этот звук я принял зарев лопастей вертолета. Из-за большой скорости их очертания расплывались, превращаясь в сверкающие серебряные всполохи. Ее экзоскелет, стильный сплав черного и желтого, угрожающе сверкал в тусклом свете солнца. В многогранных сегментированных глазах, холодных и бесчувственных, отражалась опустошенная местность внизу. Острые, как бритва, мандибулы щелкали и скрежетали. Появление гигантской осы слегка оживило унылый пейзаж из разрушающихся зданий и извилистых улиц. Казалось, что сам воздух содрогался под тяжестью ее чудовищного тела. Лишь местный альфа-хищник может позволить себе вести себя так уверенно. Я без отрыва смотрел в центр лба осы. Там, между фасеточных глаз... Сверкала огромная золотая жемчужина, ядро аномалии. От ужасающей красоты и мощи захватывала дух. Судьба тех, кто не успел найти укрытие, стала зыбкой и неопределенной. Ровно до момента, когда их накроет гигантская тень. Интересно, я смогу завалить осу? К такой даме нужен серьезный подход. Бокал красного и пара ласковых на тут не помогут. Я задумчиво поскреб подбородок. Непростой выбор. Героическая битва раз на раз тут точно не вариант. Этот противник однозначно сильнее меня. Даже с учетом возможностей отражения. Жаль, я слишком далеко. Не смогу воткнуть ей в задницу свою розовую тентаклю и провести анализ. Эта аномалия, скорее всего, не стационарная, как те, с которыми я имел дело раньше. Она не привязана к местности. Это одновременно и слабость, и сила. Совершенно новый для меня враг. «Ну, может быть, я подойду к вопросу творчески?» Вслух подумал я. «Если даму не взять старой доброй дубинкой по голове, можно пойти сложным путем. Пообещать подарить луну и звезды, и далее по списку. Я вышел из квартиры и двинулся по лестнице вниз». Через узкие окошки на пролетах я выглядывал аномалию, чтобы не упустить ее из вида. Гигантская оса рассекала воздух, порождая мощные воздушные волны. Она шевелила своими усиками на голове, трогая пространство перед собой. Чувствительные сенсоры улавливали запахи и вибрации. Ее фасеточные глаза сверкали в солнечном свете, неотрывно глядя на большой перевернутый грузовик. Оса приземлилась на его крышу, подняв клубы пыли. Вытянув свои лапы, оса вонзила их в поверхность грузовика. Острые загнутые когти вспороли металл легко, словно масло. Грузовик заскрежетал и накренился. Из-под него с визгом выскочило несколько мелких монстров то ли мутировавших кошек, то ли мелких собак. Они бросились прочь, но оса среагировала моментально. Она рванулась вперед, схватив самую нерасторопную собаку передними лапами. Движение было моментальным, точным и выверенным, как у механизма. Испуганный виск быстро сменился хрустом. Держа искореженное и окровавленное тельце перед мордой, Аномалия принялась за трапезу. Ее огромные мандибулы ритмично двигались, отхватывая кусок за куском. Добыча будет съедена вся, включая когти, зубы и потроха. Остальные собаки с бешеным лаем и визгом разбежались, оставив чудовище пировать в одиночестве. Очевидно, такой мелкой добычи будет для него маловато. Как только оса сожрет жертву, ее охота продолжится. Я молча наблюдал с подветренной стороны, спрятавшись за углом дома. Внимательно наблюдая за осой, я оценил ее скорость и реакцию. Это было как будто не живое существо, а биоробот с идеальными рефлексами и такой же безжалостный. Я не мог не проникнуться уважением к такому опасному противнику. Подозреваю, что даже взрывные патроны не пробьют ее броню. Ну, опасному для текущего меня. Старый я раздавил бы ее одним пальцем. Но не суть. В любом случае, это будет достойная добыча. Я вышел из-за укрытия, глядя прямо на осу. Не прячась. «Эй, жопа летучая!» — крикнул я, привлекая внимание аномалии. «Не хочешь помериться силами с достойным противником?» Оса замерла, прекратив пожирать свою добычу. Ее усики антенны направились точно в мою сторону. Огромная голова повернулась, в фасеточных глазах я увидел множество своих отражений. Я поднял руку с пистолетом, красная точка задрожала прямо на ядре аномалии между глаз гигантской осы. Я нажал на спусковой крючок. Воздух расчертил золотой луч. Огненный взрыв на мгновение полностью скрыл окровавленную морду осы. Тварь отшатнулась, недоеденная тушка собаки-мутанта вывалилась из ее лап. Тем не менее, серьезного урона от взрыва она не получила. Фасеточные глаза все так же ярко блестели, антенны яростно шевелились. Тем не менее, в некоторых местах хитин на морде треснул и потемнел. Через щели начала струиться белесая полупрозрачная жидкость, лимфа, кровь насекомых. Взглянув на вмятины на ее морде, я удовлетворенно кивнул. Мои губы даже тронула легкая улыбка. Теперь я примерно представлял уровень прочности ее хитиновой брони. «В чем дело?» Я развел руки в стороны, мой голос звучал насмешливо. «Местный альфа-хищник уже не такой и альфа?» Я понятия не имел, разумна ли эта тварь или нет. Все-таки я не мог провести сбор информации, как в случае с предыдущими аномалиями. Но почему бы не попытаться ее спровоцировать? Крылья осы снова заработали, взвинтив темп до предела. Чудовищное существо с мощным гулом взлетело в воздух на несколько метров. В стороны разлетелись потоки пыли и песка, наполнив воздух серым смогом. Фасеточные глаза осы ярко сверкали, как многогранные бриллианты. Мандибулы, а также острые шипы и когти подрагивали, готовые пронзить даже сталь. При дыхании брюшко осы вздувалось и сжималось. Из него высунулась острая жало, на кончике которого дрожала едкая зеленая капля. «Я должен быть очень осторожен с этим зверем. Одно неверное движение закончится моей гибелью». Пару секунд мы смотрели друг на друга. А потом буйство черного и желтого хитина, ощетинившегося жесткими волосками, устремилось на меня с огромной скоростью, как будто оса сразу втопила пятую передачу. Смог пронзили яркие блики, отражаясь от ее работающих слюдяных крыльев. Я вновь выстрелил в нее из пистолета, но оса стремительно вильнула бок, и снаряд пролетел в полуметре от ее головы. Мой противник быстро обучался. Это была совсем не тупая животина. Развернувшись, я побежал назад, в переулок. Вокруг моих ног вспыхнула сверкающая духовная сила, повышая мою скорость. Оса, конечно, в любом случае намного быстрее меня, но в узких переулках ей будет трудно использовать свое преимущество, так что наши шансы практически равны. Убегая от осы, я внимательно посматривал по сторонам, изучая стены нависающих над нами домов. «Так, нет, это не то». Это тоже не подойдет. А может быть это? Не, слишком широкий проем, нужен более узкий. Иногда в темных углах я видел блестящие огоньки глаз, глядящие в нашу сторону. Местные твари наблюдали за погоней, ожидая, чем все кончится. Но нам никто не мешал. Авторитет осы, очевидно, был непререкаем. Мой взгляд зацепился за боковой проход. Он оканчивался тупиком. «О, да это же то, что надо!» Я несколько раз выстрелил в осу и рванул в тупик. Та увернулась от первых двух выстрелов, а вот третий снова угодил ей в морду. Опять треснул хитин, забрызгивая черно-желтую поверхность полупрозрачной жидкостью. Оса издала яростный протяжный гул, сопровождая его скрипом сочленений. Она рванула за мной с такой яростной скоростью, словно хотела немедленно разорвать на множество мелких виконтов. Найдя нужное место, я остановился и повернулся в сторону стремительно приближающейся машины смерти. Дальше в любом случае бежать мне было некуда. Дорогу преградила бетонная стена. Оса неслась на меня, сверкая бликами слюдяных крыльев. За ее спиной мощные потоки воздуха подхватывали мелкий мусор, песок, мусорные баки, визжащих собак-мутантов и куда-то уносили. Мощь крыльев аномалии породила настоящий ураган. Ветер трепал мои волосы и одежду, но я стоял неподвижно, глядя в глаза приближающейся смерти. Брюшко осы яростно пульсировало. С каждым сокращением вперед выдвигалась острая жала. Длинная и острая, словно меч. Ближе, еще ближе. Оса вытянула в мою сторону лапы, готовые хватать и удерживать. Целый арсенал из когтей и шипов, лучше любой мясорубки. Я не двигался. Даже руку с пистолетом опустил. Когда осе осталась пролететь до меня метров десять, внезапно ее голова отделилась от тела а следом за головой от тела отделились и лапы. Ярче прежнего заблестели крылья, разделяясь на множество отдельных кусков. Спинка и брюшко также отделились друг от друга, после чего также начали разделяться на отдельные сегменты. Места разъединения были очень гладкими и блестящими, как будто осу нарезали очень тонким лезвием. Весь этот идеально нарезанный хитин пролетел мимо меня, по бокам и над головой. В меня не попало ни кусочка, ни капли лимфы. Ну почти. Пару крошек все-таки стукнулись о куртку и упали у моих ног. Эх, все-таки в идеальный расчет вкралось некоторое количество хаоса. Нейронка все еще несовершенна. Части осы ударились о стену и грохотом посыпались на землю. Некогда могучий монстр за секунды превратился в тонко нарезанный фарш. Пыль передо мной оседала, и в ярких солнечных лучах я заметил перед собой то, чего раньше видно не было. То, чего оса разглядеть не смогла. Паутина из тончайших нитей отражения я приказал отражению сформировать из себя нечто вроде паутины и натянуть ее в узком проходе. Аса на полном ходу налетела на паутину и оказалась нарезана тонкими дольками. Кроме того, в воздух поднялось такое количество пыли, что заметить тонкие нити отражения у осы не было ни малейшего шанса. Ну и, конечно же, ее очень разозлили мои выстрелы». Я все рассчитала идеально. Прочность отражения, возможности его растяжения, прочность хитина, скорость осы и плохую видимость. Из-за всей этой пыли, которую подняла оса, она не смогла заметить ловушку. Раньше такие трюки я не мог проворачивать. Это стало возможным лишь после поглощения последнего аномального ядра. Отражение усилилось достаточно и получило новые возможности. Также очень полезным оказался опыт, полученный в процессе лечения сердца. Тогда отражение эффективно сформировало тонкие и прочные нити, чтобы зашить мое проткнутое сердце. Полученные тогда знания и навыки сейчас очень пригодились. Отражение снова сжалось в розовое облако и зависло напротив меня. Одним из щупалец оно ласково провело по моей щеке. Как будто волновалась и хотела удостовериться, что у меня все хорошо. Голова осы, кажется, полностью уцелела. Отлично будет трофей. Такой и на стену повесить не стыдно. Над камином. И на званом вечере можно показать. Да, нападать на такого опасного противника — это был определенный риск. Но выбора особого у меня не было. Я должен стать сильнее, чем быстрее, тем лучше. А самый эффективный способ – побеждать сильных противников и забирать их энергию. Лучше всего – аномалии. Я не могу ждать, пока в этот мир не явятся мои братья и сестры и не попытаются прикончить меня. Да, я возражусь в кровавом источнике, но тогда останусь в подземелье навечно». У матери в рабстве, под ее полным контролем. А это не по мне. Я хочу свободы, и ради нее я готов рискнуть всем. Я бодрячком, задумчиво произнес я, перезаряжая пистолет. В отличие от комарика. У меня за спиной послышался шорох и скрежет. Как будто друг от друга терлись хитиновые сочленения. Огромная тень накрыла меня с головой. Я обернулся. С частями тела осы происходило что-то очень странное. Из разрезов высунулись розовые червеобразные отростки и начали сплетаться друг с другом. Разрезанные кусочки осы соединялись между собой омерзительно причудливым образом. При этом отростки не выглядели как часть тела осы. Некоторые из них выпадали из осы. Скручивались и ползали, совсем как дождевые черви. Они куда больше напоминали самостоятельные независимые организмы, типа паразитов. Может быть, вовсе не оса является истинной аномалией? Движения осы выглядели теперь очень неуверенными, дерганными и порывистыми. Она больше напоминала марионетку, которую дергали за ниточки. Крылья так и остались валяться на земле отдельными кусочками, вместе с фрагментами лап и другими частями тела. Я бросил взгляд на свой пистолет. «Заряд сто количество сформированных боеприпасов 10. гласила мерцающая надпись на датчике. Быстро он восстановился. «Респект князю Омутову и его НИИ». Перекинув пистолет в левую руку, Я быстрым движением извлек меч. Отражение ощетинилось десятками щупалец. Наш противник еще жив, но очень ослаб. Его надо добить. Ни единого шанса. А потом забрать себе трофеи. Звенящее напряжение в воздухе нарастало. Мы стояли друг напротив друга. Я и чудовищный дрожащий гомункул, выдававший себя за осу, в узком переулке как два ковбоя на диком западе. Только пистолет был один на двоих. В любой момент зыбкое равновесие грозило перерасти в хаос и боль. Холодные человеческие глаза и не менее холодные фасеточные глаза насекомого вели безмолвную дуэль воли, пытаясь прочитать слабость противника. Но внезапно произошло то, чего я ну никак вообще не ожидал. Оса Заговорила со мной. «Я чувствую в тебе родство!» Раздался хриплый низкий голос откуда-то из ее глотки. Я застыл от неожиданности. Голос был мне незнаком. Невольно я вспомнил разговор с умирающим червем. В чем-то похожая ситуация. Но что-то мне подсказывало, что сейчас все иначе. «Ты же наш!» «Почему ты сражаешься с нами, брат?» Продолжал голос. «Давай вместе убивать людей!» Я, признаться, подохренел. Внезапно чудовище оказалось говорящим. Что с этой аномалией не так? «Их мир зыбок и построен на лжи!» Продолжал монстр. «Они закостенели в своих заблуждениях!» «Им нет места в новом мире!» «Что ты такое, тварь?» — произнес я. Пистолет и меч я держал все так же крепко. «Я — голос тех, кто долго молчал!» «Нас много! Больше, чем вы думаете!» «И станет еще больше!» «Ты должен быть с нами, а не с ними!» Кто разговаривал со мной? «Оса?» «Черви-паразиты внутри нее или же что-то иное?» «Уже очень скоро», — произнесло существо. Черви сочились из него, падая на землю густыми комками. «Осталось подождать совсем немного».